Страница 126. Глава 9. Ислам. Теория и практика. Краеугольным камнем религиозной теории мусульман, основным кредо ислама, является широко известная и часто употребляемая фраза «Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед Пророк Его». В этом изречении четко и определенно выражена идея монотеизма, доведенная до своего наиболее последовательного завершения именно в исламе. Здесь нет Яхве, хотя высшего и единственного, но все же пристрастного по отношению к избранному им народу Бога. Нет и христианской троицы с ее запутанными взаимоотношениями между Богом Отцом, Его Сыном Иисусом и мистической фигурой Бога Духа Святого. Здесь только один Аллах, Бог единственный и безликий, высший и всемогущий, мудрый и всемилостивящий, творец всего сущего и Его верховный судья. Слово и волю Аллаха, его заповеди и суть его учения донес до правоверных великий пророк Мухаммед. Роль Мухаммеда в возникновении ислама трудно переоценить. Пусть даже не сам пророк, и далеко не он один стоял у колыбели всей мудрости ислама, всех предписаний Корана и норм шариата, Все это создавалось на протяжении долгих десятилетий усилиями многих людей и опиралась на солидный фундамент культурных традиций и идейных представлений существовавших и развивавшихся задолго до ислама но именно он был основателем новой религии определил ее основные параметры сформулировал суть ее принципов и придал ей ее неповторимую специфику.